Павел Вяч. Игра Топа. Книга 5 Наследник четырёх. Исполняет Вадим Пугачёв. Глава 1 «Признаться, мне было дико интересно, как так получилось, что наши дорожки сошлись в восьмом доминионе. И Альцедикам, и Кире, и дрожащий от предвкушения Вихрь, и даже представитель клана, из-за которого я и стал изгоем». Молчу уж про удивительное совпадение касательно принцессы Ледышек и воинов стуже. Ну каков был шанс того, что она окажется именно в этом доминионе? Сюда же отнесем и последнего рыцаря Ордена Прекрасной Дамы и Нару слова с выгравированной розой. Не знаю, по-моему, не хватает только дракона Мрака и кощея, чтобы получился полный фарш. Но полный анализ всего этого винегрета я буду проводить чуть позже. Сейчас у меня в голове засел максимально сумасшедший план. И я буду не я, если его не реализую. «Макс, дай командира!» «Держи, бро!» Слава богу, Макс не стал включать эльфача и передал мне командование, уловив серьезность момента. «Внимание всем!» Я говорил негромко, но развернувшиеся за моей спиной невидимые крылья воодушевления доносили каждое мое слово до всех членов отряда. «Против нас целый доминион рас...» «Нас ждут два, враг знает о нас почти все три». Я обвел взглядом притихших бойцов, среди которых только отец Антонио был спокойно безмятежен. «У нас есть два пути. Отступить?» — воины стужи тут же недовольно заворчали. «Или ударить так быстро и так сильно, что враг не устоит?» «Ну и выбор», — усмехнулся Макс. «Врежем хорошенько по отродим инферно, да, братва?» Воины согласно загудели, И лишь один Эркюль молча усмехнулся. «У нас будет единственный шанс, поэтому доставайте все ваши зелья, артефакты, амулеты, все то, что вы откладывали на черный день, потому как он настал!» Отец Антонио пал. Клирик и Паладин поняли меня с полуслова, тут же принимаясь накладывать на отряд мощные, но скоротечные благословения. Остальные, включая Макса и Иркюля, принялись пить зелья, активировать припасенные свитки, благословений и усилений. С каждой секундой ожидание становилось все более тягостным, тяжелым, гнетущим. Еще пару мгновений даже самый бесстрашный воин может дрогнуть и сломаться морально, поэтому... «Вперед!» — проревел я, бросаясь в ворота. «Дзанг! Шварк! Гдыдыщ!» Веер молнии хлестнул по страже, отбросив часть демонов назад, а часть попросту испепелил. Одновременно с этим я активировал хрустальный шар иллюзий. Не знаю, как это выглядело со стороны, но мне показалось, будто с нашего отряда сдернули невидимость, тем самым мгновенно увеличив его в два раза. «Ого!» — восхищенно присвистнул Аркюль. «Я же говорил, что шарик — это тема!» От каждого из нас отсоединилась полупрозрачная серебристая копия, с каждой секундой набирающая насыщенность и плотность. Спустя два удара сердца и наполовину пройденный въезд в бастион, иллюзии стали неотличимы от нас. «Прорывайтесь в обход во дворец», — я отдал мысленный приказ получившейся иллюзии. «Цель — эльф-подросток с золотыми глазами». Моя точная копия молча кивнула и ударила молниями по подбегающим демонам. «Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения». «Ого, даже так?» «Макс, Паолоцлав!» Наши сильнейшие воины поняли все с полуслова и, образовав клин с Максом во главе, бодро двинулись по направлению к центральной площади. Пад, как обычно, исчезла, заходя в тыл, ожидающим нас в засаде демоном, а воины Отслова развернулись по полной. По демонам ударил слитный арбалетный залп, накрывая нечисть ледяными копьями снежными буранами, и впереди даже образовалась самая настоящая вьюга. «Сердце стужи!» — с гордостью бросил один из ледышек. отслов специально отбирал только одаренных в экспедиционный отряд. отслов молодец, вот только интересно, как ледышки собираются выбираться из Инферно. Нет, они не колеблись, отдадут свои жизни за принцессу. Но ее-то ведь надо как-то вытащить отсюда». Но стужа действительно пришлась как нельзя кстати. Сотни демонов застывали ледяными фигурами, а опыт лился рекой. Пришлось даже отключить сообщения о новых уровнях. «Отслав, на площади гвардейца с защитой от холода», напомнил я, отрываясь от отряда и направляясь в ближайший переулок. «Увидимся на площади. Макс, ваша цель, гвардейцы». «Посмотрим, что они скажут на это!» — дерзко выкрикнул командир Ледышек, вскидывая свой меч вверх. Его примеру последовали все воины стужи, и, к моему удивлению, их и так непростые мечи превратились в ледяные клинки. Да уж, эти точно поставили все на зеро. Впрочем, я глядел наш отряд, как и мы все. «Арейд, босс!» — один Макс не обратил внимания на ледяные клинки северян. «Беру на себя!» — крикнул я, рубанув выскочившего из переулка черта. да так себе получилось. Забрал командование себе, а сам сваливаю. Но так надо». Скользнув в переулок, я чудом увернулся от бронебойного болта, шибанул без арбалетчика молнии и взлетел вверх. Весь мой план строился на видениях, а судя по ним, эльфеныш не в курсе, какой у меня класс. В идеале надо было, конечно, удивить его, но... «Лезть в приемную дворца?» — нашел дурака. «Я лучше сделаю так, чтобы он сам высунулся на центральную площадь». Взлетев на крышу, я побежал дальше, двигаясь параллельно отряду. Руки так и чесались приголубить парочку демонов молниями, но я терпел, не раскрывая своего местоположения. «Еще чуть-чуть, еще немного». Стужа дошла до самой площади, очистив путь для отряда, и даже задела четверть гвардейцев инферно, которые и не скрывались. Видимо, ребята были настолько уверены в своей броне и сопротивлении, что решили пофорсить перед начальством. А как иначе назвать чуть ли не парадный строй в два ряда, окружающий центральную площадь? Ра! Ра! Стоило отряду вылететь на площадь, как круг из гвардейцев сомкнулся, а местный владыка спрыгнул с одного из многочисленных балконов дворца. Сейчас по идее будет Даниэльзе пафосная речь. Вы умрете, смертные. Владыков вскинул свой огненный меч. Сильнейший, 400 уровень, рейд-босс локации. Сильные стороны: несокрушимая броня, огненный меч, аура ужаса, аура слабости, аура трепета, взгляд владыки, призыв гвардии, умеет летать. Слабые стороны: магия воздуха заблокирована, магия воды заблокирована. «Святая магия заблокирована. Божественный». Ого, а этот тип подготовился. Правда, после двух демонов по пятисотому уровню этот уже не выглядит так страшно. Я убрал рапиру в инвентарь, вместо нее вооружившись кинжалом Алайи. «Я лично сокрушу вас своими старшего». Верховный демон Доминиона продолжал свою пламенную речь, не замечая несущейся сверху опасности. «Я...» В любое другое время я бы с удовольствием послушал его спич, но помимо нас на площади уже появились и другие действующие лица, а именно Альт, и Киря. Да и надоело уже, если честно. В последний момент демон что-то почуял и вскинул голову вверх, поэтому кинжал вошел ему прямо в правый глаз. Внимание, получен уровень, бонусная характеристика изгой, ловкость плюс один. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Странно, я ведь убирал уведомления. Внимание, вы нанесли владыке доминиона более 100% урона. Доступно достижение кулак титана 5 ранга. Урон против рейд боссов увеличивается на 50%. 30% шанс проигнорировать защиту. Внимание, вы входите в отряд, который убил князя тьмы, 2 из 13. Плюс 2 ко всем базовым характеристикам. 2 к физическому, ментальному, стихийному огонь-сопротивлению. Внимание! Получено достижение, ярый демоноборец, плюс 40% к урону обитателям инферно, плюс 40% к защите от обитателей инферно. Внимание! Получен скипетр владыки, божественный. Внимание! Получен кристалл огня, божественный. Внимание! Получен двуручник хаоса, реликтовый. Внимание! Получен меч пламени, реликтовый. Внимание, получена 1 8 стихия «Огонь» элитный. «Нет!» – послышался вопль Альта и... «Неожиданно рыцаря? У него что, был квест на убийство владыки?» «Обед просрал», – грубо прокомментировал Макс. «Поздравляю!» «Да ты!» – рыцарь сжал кулаки и с ненавистью посмотрел на Макса. «Чтоб ты понимал!» «Макс, мне сейчас было не до душевных терзаний паладина. Гвардия, подвиг!» «Понял», — отозвался Макс. от слов пока гвардейцев не перебьем, подвиг не засчитают». «В бой!» — хрипло каркнул командир ледышек, и наш небольшой отряд слаженно атаковал застывших в изумлении гвардейцев. Рыцарь скрипнул зубами, но тоже подключился к атаке, понимая, что сейчас не время выяснять отношения. Даже Альт с Эдиком и те сообразили, что поодиночке нам не выжить, и атаковали ближайших гвардейцев, идя нам навстречу. И лишь один Киря, наплевав на смертельную опасность и обжигающий песок главной площади, стремительно мчался ко мне. «Киря, я с трудом устоял на ногах, когда огромный белоснежный волк налетел на меня и даже на секунду зарылся в его густую шерсть. Ты что творишь?» «Ррррррр!» «После поговорим, прикрывай воина с копьём!» «Рррррр!» На площади тем временем воцарился ад. Гвардейцы отошли от замешательства потери владыки и с яростью бросились на нас. Бессердечным тварям инферно было плевать даже на такой трогательный момент, как воссоединение эльфа и его белого волка. Одним словом, черти, нет в них чувства прекрасного. Пока что помогали остатки стужи, которая хоть исходила на нет, но исправно замораживала даже гвардейцев. «Принцесса!» — восторженный крик от слова отвлек меня от шустрого гвардейца, размахивающего двуручным молотом, и моя голова чуть было не превратилась в лепешку. Наскоро разобравшись с подмороженным противником, я швырнул парочку молний в наседающих на ледышек демонов и покосился на дворец. По крайней мере, именно туда смотрели все без исключения воина-стужи. А на их лицах читалось «Благодать, что ли? Ого!». Судя по всему, эльфеныш, подмяв под себя владыку, разошелся не на шутку. На широком балконе, с которого спрыгнул рейдбосс Доминиона, стояло штук десять клеток, в каждой из которых находилась девушка. Леди Арбет, принцесса княжества Зимней Стужи, 350 уровень. Зена, королева Амазонок, 330 уровень. Ирен, принцесса Центрального Княжества, 325 уровень. Мэри, принцесса Острова, 350 уровень. Дора, мятежная дочь владыки Марии, 370 уровень. Грэхен, гномья принцесса, 300 уровень. В общем, готовый гарем на любой цвет и вкус. Думаю, при определенной харизме можно попробовать собрать целый отряд из воинственных девчонок. Чего я делать, конечно же, не буду». «Вот ты какой!» Прозвучавший по всей площади голос буквально чуть ли не заморозил всех находящихся перед дворцом демонов и разумных. «Изгой, предавший заветы предков». Невысокий щуплый эльф с ярко-желтыми глазами стоял на самом высоком балконе и с линцой смотрел на меня. Несмотря на расстояние, казалось, стоит ему протянуть руку, как твое горло окажется в стальных тисках. И этот взгляд, будто раскаленное золото, которое селком заливают тебе в глаза. Фу, мерзость! Я встряхнулся, сбрасывая наваждение, а эльфеныш звонко расхохотался. Внимание, сброшен эффект очарования. А ты и вправду хорош, одними губами улыбнулся эльф, облокачиваясь на перила. Как жаль, что тебя все же придется убить.